Протокол номер шесть. Осталось 550 дней до события. Наша реальность не всегда незыблема. Она реагирует на наши действия, мысли и чувства. Одним из рычагов раскачки действительности является, например, то, что мы все зовем мгновенной кармой. Вселенская справедливость сладка, кто спорит. Но послевкусие у нее может горчить. Осознание факта изменчивой реальности все сильнее гнетет меня. Я хуже сплю, реже ем и все чаще пропускаю тренировки. А все потому, что меня гложет постоянный страх перестать быть, исчезнуть. Как пропадает кусок текста при команде «Контрол плюс «Мы все умрем», — скажете вы. Но то, чего я страшусь, — ужаснее смерти. Но более всего я боюсь, что очень многим из нас придется столкнуться с этим осознанием в не самом отдаленном будущем. Одному из участников сегодняшней хроники удалось избежать такой сложной рефлексии, хотя и весьма печальным образом. Он не будет фигурировать под литерой «Р», к которой вы, возможно, уже привыкли. Назовем его участником «У». Итак, «У» 20 лет. У него академический отпуск в не самом престижном ВУЗе. Работа в ТикТоке, потребительские кредиты на 300 тысяч рублей и условный срок за хулиганство. Что же мог сделать «У» настолько страшного, чтобы попасть в хронику нашей организации? Мы практически поминутно восстановили января 2021 года, чтобы найти ответ на этот вопрос. Я начал свой день с визита в торговый центр, где в 10.58 он в первый раз попадает в объектив камеры наблюдения над центральным входом. Через пару минут «У» входит в кофейню где, расположившись за столиком, он сидит за своим лаптопом. По фрагменту картинки, попавший в кадр, можно увидеть, что он смотрит ролики на Ютубе. В 12.26 он выходит из кофейни и через несколько минут появляется в недавно открывшемся магазине электроники, затаившемся в дальнем закоулке последнего этажа. Минут пять он бродит по крохотному салону, после чего входит в контакт с жертвой. Далее будем называть его «Ж». «Ж» работает продавцом-консультантом в этом магазине. Он там сегодня единственный сотрудник. Часть взаимодействия «У» и «Ж» зафиксирована купольными камерами магазина, записывающими звук, и приведена ниже. 12.37. «Ж». Здравствуйте. Я могу вам чем-нибудь помочь? «У». Отдохни пока. Если будешь нужен, позову. Ухмыляется. 12.40. «У». Эй, монагер!» «Метнись сюда!» «Какое разрешение у этой камеры?» «Ж». «Хм, простите, я не смогу сходу сказать, сейчас проверю, если вы...» «У». «А с хр... ты тут пасешься тогда? Ты и слепой, и тупой?» «Примечание. Уже стробизм. Визуально небольшой степени». «У». «Ну и что ты вылупился?» «Ты будешь узнавать разрешение?» «Торопись, я спешу». «Ж». «Простите, пожалуйста, я пытаюсь прочесть». Судорожно подносит коробку к глазам. «У». «Сюда дал». Грубо вырывает коробку. «Ты куда смотришь? Хоть понимаешь, с кем говоришь. Я за неделю больше денег оставляю в этом центре, чем ты за год зарабатываешь». Смеется. «Ж». Молча смотрит в пол. «У». «Короче, потерял ты клиента. Держи свою коробку. Кидает упаковку уже». Повезло тебе. Мне ехать надо. Что сказать надо клиенту? Ж. Извините меня, пожалуйста, я только недавно... У перебивает. Дома так лепи. Достал уже. Время только потерял. Плечом оттолкнув же выходит из магазина. В 12.55 У покидает ТЦ. Ж. Медленно придет в подсобку. Камера в подсобке фиксирует его сидящим на корточках в дальнем углу. Ж плачет. В 21.03 У вновь попадает в объектив камеры на входе в ТЦ. Через пару минут он входит в магазин электроники. У. Манагер, так ты еще тут? Не уволили тебя? Ко мне. Ж. Извините, пожалуйста, я не смогу вам помочь. У. Что сказал? Очень агрессивным тоном. Подошел сюда. Ж. Я не смогу вам помочь. «Пожалуйста, перестаньте говорить». «У», перебивая. «Бу-бу-бу, кто тебе сюда работать пустил? Давай покажи мне ту камеру, иначе я тебя...» Показывает неприличный жест руками. «Же». «Я вас обслуживать не буду». «Пошел вон, урод!» Срывается на крик. «У». «Ах ты с***!» Резко подойдя к «Же», толкает его, тот падает на пол. «У» визуально выше и крупнее. «Я тебе покажу, кто тут урод!» У вынимает телефон и записывает голосовое сообщение. Он обращается к друзьям и просит подъехать в ТЦ, чтобы разобраться с одним д***ом. Же в это время встает и отходит подальше. После отправки сообщения У обращается к Ж. «У, хана тебе, заяц! Сейчас братаны подъедут. Мы тобой в футбол играть будем, заодно глаза тебе подлечим. А пока можешь успеть сдохнуть, Выходит из магазина. Ж. Долго смотрит ему вслед, качает головой и решительно идет в подсобку. Камера в подсобке фиксирует, как Ж стремительно входит, идет в дальний правый угол и скрывается за стеллажами. За ними видны неясные движения, будто что-то переставляют. Через 7 минут Ж появляется из-за стеллажей и идет к выходу в торговый зал. Проходя мимо камеры наблюдения, он неожиданно смотрит прямо в объектив, И широко улыбается. Это его первое и последнее существующее в фотографии анфас. Примечание. Кадр с этим изображением передан в подразделение для потенциальной идентификации. Но это лишь потеря времени. Мы не найдем Ж никогда. 21.30. Ж. Находится в салоне, в руках у него цветной лист бумаги. Он, не двигаясь, смотрит на вход. В магазин заходит У. Он один. У. Какой ты смелый. Не умотал? Смеется. Сейчас братаны подъедут. А я вот зашел тебя разогреть. Делает быстрый боксерский жест руками. Же. Погодите, пожалуйста. Мы не так начали сегодня. Я чувствую себя виноватым перед вами. Давайте я попробую исправить ошибку. Смотрите, вот акционный билет. Показывает цветной лист. Как вы знаете, мы недавно открыли этот салон, и сейчас начинаем тестировать еще один торговый зал, который пока только готовится к официальному открытию. Всем посетителям, пришедшим до окончания нашего рабочего дня, мы предлагаем суперакцию. Попробовать выиграть цифровую камеру, которая им нравится. У. Визуально выглядит ошеломленным, уверенной речью и спокойной позой же. Эээ, что? Че-то я не понял. Ты откупиться хочешь, да? Натужно смеется. Ж. Нет. Это реальная акция для посетителей, пришедших за полчаса до закрытия. Вы пришли за полчаса до закрытия. Вы в игре. Если хотите, конечно. У. Ну с тобой, расскажи, что делать надо. Скребет подбородок. Ж. Вам нужно пройти со мной в наш новый салон. Так как он еще официально не запущен, центральный вход туда пока запечатан. Поэтому мы пройдем туда через наш маленький склад показывает рукой в сторону подсобки. И остановимся перед черным входом в новый зал. По моему сигналу вы войдете в новый зал, найдете камеру нужной модели на одном из торговых дисплеев и вернетесь в подсобку. Но есть три условия. Во-первых, я выключу свет. Во-вторых, найти нужно камеру именно той модели, которая вас сегодня заинтересовала. Не беспокойтесь. Новый салон такого же размера и с таким же расположением торговых дисплеев. Видите? «Я вам помогаю». Улыбается. «У». «Ладно, хора подлизываться. Какое третье условие?» «Ж». «У вас будет 30 секунд». «Я включу обратный отчет на своем телефоне, и он будет вслух отсчитывать оставшееся у вас время. Если за это время найдете правильную камеру и вернетесь ко мне, она ваша». «У». Внимательно читает акционный билет, переминается с ноги на ногу, затем резко вскидывает голову. «Хребен с тобой, пошли». Ну, халево считай, камеру отдаешь. 30 секунд. Ха. Громко смеется. Ж и У заходят в подсобку и идут в дальний правый угол. Оба встают рядом с дверью. Ж. Готовы? Как только я взмахну рукой, бегите и... Слова неразборчивы. У отрывисто кивает, берется за ручку двери, чуть приседает и наклоняется вперед, как бегун на старте. Подняв правую руку, Ж выжидательно смотрит на наручные часы. Изображение на видеозаписи дёргается, и в тот же миг Ж резко пускает руку. Можно успеть увидеть, как У стремительно распахивает дверь и ныряет в темноту за дверью. Через секунду гаснет свет в подсобке. Это последний раз, когда кто-либо видел У. О последующих событиях можно было бы лишь гадать, если бы не был найден телефон, предположительно принадлежавший У. Аппарат был обнаружен охранником ТЦ в салоне магазина примерно в 3.45 ночи. По его словам, во время ночного обхода последнего этажа он увидел все еще открытый магазин электроники, в котором не было ни души. Он зашел в торговый зал и обнаружил его на полу. Обожженный, исцарапанный, покрытый трещинами и бурыми пятнами, телефон лежал в самом центре салона. Понимая необычную ситуацию, с открытым ночью магазином и разбитым телефоном охранник вызвал полицию. Через несколько часов с аппаратом работали уже мы. Единственная запись, которую нам удалось восстановить с этого телефона, длится 13 секунд. На экране сплошная темнота, и сначала слышно лишь хриплое дыхание. На заднем фоне можно разобрать голос, отчитывающий цифры вроде бы обратного отсчета. На восьмой секунде слышится вопль «У», Он полон ужаса и отчаяния. После нескольких часов компьютерного анализа мы разобрали все слова на этой записи. Начало записи. Звук хриплого судорожного дыхания. Металлический женский голос ведет обратный отчет. 17, 16, 15, 17, 16, 15, 17. У. а, -а, -а где эта дверь? с где э дверь слышен звук царапающих стену ногтей и глухое рыдание переходящее в надрывный вой металлический женский голос 17 конец записи примечание в авральном порядке выдвинувшаяся команда зачистки войти в новый торговый зал не смогла ни нового зала ни синей двери внутри подсобки просто не было В поднятых чертежах и в техническом плане здания никаких дополнительных помещений, примыкающих к подсобке, не предусматривалось. В настоящее время этот ТЦ закрыт. Конец протокола.